560. -е. Гуру. Неуклонность, явленная на пути, непреложно приводит к объекту устремлений. Целостность устремления всего микрокосма ручательством будет успеха. Нераздробленность или монолитность устремления — основа его прочности и устойчивости в трудных условиях жизни обычной.